Les feilletons sur la rue des mascotatans, tel que les bons yeux me fillent, je veux toujours paraître, les sur la rue des mascotins, sur la rue des que me fillent, tel que les bons yeux me fillent, je veux toujours paraître, je veux toujours paraître. Он не может иначе Я снова под дождем жизни жизнью озадачен И я от студии Сокола до Тверской С мыслями правильно мыслили, Шагая по этой жизни Мимо строит Строчками в голову Ветер по переходам Лужи, асфальт, пепел Такси, фары Свет, дальний дождь Освещает о чем я думаю Только небо знает Урбан снова дышит С новыми листопадами Осень играет чувствами В сердце стучит сентябрь Мобильный недоступен Напиши смс Я отвечу После, возле и с невест Лимузины, свадьбы, музыка, рестораны Кто-то так счастлив, улыбчивый, смешной, пьяный А завтра, может, о чем-то новом попросят И его встретит осень, под ноги листья сбросят Я четвечу, что пора. Кухня чай, наедине с тоской, летит уже октябрь. Настрой в депрессию метят, рафинат конфет и блюз от Stevie Wonder, рвёт покой гостинный до боли знакомым жанром. Длинный гудки, как масло в огонь сердцу, а за окном осень и никуда не деться. Бегу к неделе. Ноябрь веет холодом, мотивом новым. Мне слышится улицы города и опять сокола до Тверской шёпотом, отгоняя холод, без Вспоминаю свадьбы, кортежи сентября Фаэтон судьбы, любовь радостные глаза И саксофон в плеере возвращает в осень Желтые листья словно город снова сбросил Я суету бросил, в смс бросьте Я снова недоступен, перезвоню после